«Спасибо», — отозвался Далеон. «Смотрю, вы без меня не скучали. Не правда ли, милая? Я бы хотела обсудить это с тобой наедине», — настороженно ответила Ирра, небрежно поправляя прическу. «А я хотел бы обсудить это сейчас», — насмешливо передразнил ее Далеон. «В конечном итоге твое предательство так или иначе, но затронуло всех». Женщина вздрогнула, словно от удара, когда мужчина произнес слово «предательство». Затем некрасиво опустила плечи, закрыв лицо ладонями. Хозяин досадливо поморщился, отводя глаза в сторону. Эвелина испугалась, что Ира сейчас постыдно разрыдается при всех, забыв про гордость. Но невероятным усилием воли та сдержалась, и с вызовом посмотрела на мага. «Да, я помогла Шаре укрыться», спокойно призналась она, «поскольку полагала, что ваша ссора лишь досадное недоразумение. Иногда необходимо время, чтобы трезво оценить слова и поступки другого человека. Тогда я даже не предполагала, каким поступком шари вызвал твое недовольство на самом деле. Поэтому подумала» что ты слишком погорячился, и небольшая пауза поможет расставить все по местам. — Ты решила, что лучше разбираешься в людях, чем я? — с показным изумлением изогнул бровь мужчина. — Я решила, что Шарри мог оказаться жертвой наговора, — глухо возразила женщина. — Мне тяжело об этом говорить сейчас, когда его подлость открылась. Но тогда я была уверена, что Эвелина все подстроила специально, чтобы вас рассорить. Девушка задумчиво вычерчивала пальцем узора на столе, тщательно обводя малейшие неровности. Она не держала зла на женщину. В конечном итоге не каждый умеет признавать свои ошибки и отступать вовремя. — А у меня? Ты не могла спросить? С плохо скрытым раздражением спросил Делеон. «Ты всегда выгораживал свою тень?» Грустно улыбнулась женщина. Девушка при этих словах подняла голову и с любопытством посмотрела на мужчину. «Надо же!» «А так и не скажешь!» Хозяин сделал вид, будто не заметил внимания имперки. Он откинулся на спинку стула и нервно забарабанил пальцами. «Вероятно, Шарри с самого начала заявил тебе, что собирается убить Эвелину», — произнес он. «Мне интересно, когда ты поняла, что поступаешь дурно?» «Я никогда не думала, Де Леон, что ты можешь быть настолько жесток со мной!» Вместо ответа тихо пожаловалась Ира. «Разве я жесток?» — нарочито удивился мужчина. «Дорогая, ты еще не знаешь...» Каким я могу быть? И для тебя же будет лучше, если никогда не узнаешь. Поэтому прошу, не заставляй меня повторять вопрос дважды. и так когда ты перестала поддерживать Шари? Я случайно услышала, как он бахвалился перед своими девчонками по поводу того, как ловко обвел меня вокруг пальца. Губы женщины дрожали а голос постоянно срывался. Но каким-то чудом ей удавалось еще держать себя в руках. Рассказывал, что был в шаге от намеченной цели позабавиться с твоей тенью, мол, как это замечательно, когда силой берешь то... ту... То...